Но для Беатрикс, хотя я долго не осознавала этого, мыза была их домом, принадлежащим семье, в которой моя кузина чувствовала себя отверженной. Оттого она и выбрала иное место, отделенное от мызы некоторым расстоянием. Там должна была окрепнуть наша дружба. Вот почему поначалу мы целыми днями сиживали в прицепе. А теперь давай-ка поглядим на него. Прицеп на снимке з а т е н е н ветвями деревьев. Когда-то его поставили в самом дальнем уголке сада и благополучно о нем забыли. На фотографии он точно такой, каким я его помню: загадочный, заброшенный. с подгнившими деревянными деталями и ржавчиной. Прицеп был маленьким, в форме с л е з и н к и так кажется, это называется, то есть изящный закругленный зад, а вперед напротив абсолютно плоский, будто обрубленный. Любопытные очертания, они придают прицепу какой-то н е з д е ш н и й вид. Деревья, что нависают. Над крышей оплетают ветвями стенки это березы. Сразу за прицепом начинался лес. Откровенно говоря, граница между лесом, считавшимся общественной собственностью, и садом дяди Оуэна была очень зыбкой. У современных прицепов имеется большое смотровое окно, с переди у этого же два маленьких окошка. Расположенных очень высоко и одно такое же сбоку. Неудивительно, что в нем всегда было темно. Дверца тяжелая, темная, деревянная, как и вся нижняя часть, включая буксирное устройство. Странно, не правда ли? Но я уверена, что не ошибаюсь. Прицеп стоял на четырех деревянных подпорках, довольно низко над землей, потому что обе шины были спущены. Окна были грязными, и казалось, что прицеп, словно ненужную вещь, бросили в лесу гнить. Но в глазах ребенка это обстоятельство делало его еще более привлекательным. Полагаю, что Альви и Оуэн купили его давным-давно в начале двадцатых, когда только поженились, и перестали им пользоваться с рождением детей. Внутри едва помещались две спальные полки, а значит, для семейных отпусков прицеп не годился. Интересно, сколько дней прошло прежде, чем мы с Беатрикс решили устроить там наше убежище? А может решение было принято уже в первую неделю? Говорят, что доли секунды и вечность становятся взаимозаменяемыми, когда ты находишься во власти какого-нибудь глубокого переживания. Я же приехал в мызу, чувствовала себя такой одинокой и так тосковала по дому, что словами и не расскажешь. Горе переполняло меня. Я могла не таясь заплакать в присутствии а й в и и Оуэна за ужином, например, но ни разу, насколько мне известно, они не позвонили моим родителям, чтобы рассказать, как я несчастна. Мои слезы просто игнорировали и тети, и дядя и оба их сына, словом, все вокруг, не считая поварихи доброй души и, разумеется, Беатрикс. Хотя и она поначалу обращалась со мной жестоко, и все же, когда она наконец взяла меня под свое крыло, она сделала это из жалости, а не только потому, что я была слабее и мною можно было легко манипулировать. Не забывай, в своем одиночестве она тоже нуждалась в друге. Спору нет, иногда Беатрикс вела себя как законченная эгоистка. И эту черту ее характера я наблюдала вновь и вновь на протяжении многих лет. Но в то же время она была способна на любовь, и даже более, чем способна. Она жаждала любви, так будет точнее, вечной, неутолимой жаждой. Не сомневаюсь, за то время, что мы были вместе в мызе, она сумела полюбить меня на свой лад. Ее любовь выражалась главным образом в желании помочь, и первая же попытка оказать мне помощь свелась к разработке нелепого плана, отчаянного плана, который мы твердо в о з н а м е р е в а л и с ь исполнить. Мы задумали сбежать.